Глава двенадцатая. К обеду эта ведьма вымучила меня так, что я клевала носом над тарелкой. Ночью ведь не спала почти. Да и вообще. Как бы стыдно ни было признать, я не представляла, что элементарная уборка требует столько сил. Хотя стоит учесть, что я занималась не совсем элементарной уборкой. И несколько часов подряд Шура нагружала меня без стыда и совести. Сама небось фигушки так надрывается. Конечно же, мне не раз хотелось взбунтоваться, но внутри горела мысль. Это ненадолго. Потерпи чуть-чуть. Все же лучше так, чем сидеть в подвале. Вообще, в заперти проводить час за часом, сходя с ума от неизвестности. После обеда домоправительница привела меня в просторную светлую кладовую, где стояли стеллажи из белого дерева, доверху заполненные всякими крупами, фруктами, банками, с склянками, корзинками с орехами и многим тому подобным. «Здесь давно не наводили порядок», — заметила Шура, обводя небрежным взглядом стеллажи. «Нужно протереть все полки, затем все перебрать и расставить по порядку». Я чуть не фыркнула. Кажется, за время своего плена я узнаю все места в этом доме, где давно не наводили порядок. «Как удачно меня похитили, да?» Вдруг вырвлось, и я тут же прикусила язык не хотелось спорить с этой грымзой просто сил не было, но и молчать уже не выходило а шура прищурилась как змея перед атакой, однако неожиданно многообещающе сказала закончишь и можешь возвращаться в комнату для прислуги радость от этой новости продлилась ровно секунду быстро дошло что наводить порядок в такой большой кладовой можно неделю так я же не успею «Даже за сегодня?» Негодяйка равнодушно пожала плечами. «Значит, придется быть просторопнее. Ты же не хочешь провести ночь в этой кладовой?» Сказала она так просто, будто в этом ничего такого не было. Затем спокойно прошла мимо меня к выходу. «Слушайте, Шура, я ведь вам не золушка!» Выпалила я вслед женщине с замашками тирана, начиная злиться. «Вы и так вовсю пользуетесь моим положением», «Ну тогда и дайте нормально отдыхать!» Домоправительница резко остановилась и обернулась. «Во-первых, не Шура», — предостерегающе сказала она, начиная приближаться, — «а Александра Владимировна. Во-вторых, я, кажется, говорила, что ты всегда можешь отказаться». Лицо вспыхнуло от запала эмоций из-за этого грязного шантажа, но ответил я сдержанно. «Да, я помню» и, похоже, вы готовы из кожи вон вылезти, чтобы я вернулась в подвал». Александра неожиданно усмехнулась и снисходительно покачала головой. «Отнюдь, меня вполне устраивает твоя роль в этом доме, девчонка. Ты хоть какую-то пользу принесешь вместо того, чтобы отсиживаться». Выдала она бесцеремонно. Затем ледяным тоном добавила. «В остальном мне плевать. На тебя и на то, что с тобой будет». Я выполняю поручение Вадима Николаевича. Он велел найти тебе занятие, вот я и нашла. Грудь неприятно стянула от этого упоминания, а запал стремительно сменился подавленным чувством. Вот, значит, как. Одного унижения ему мало. Нужно рабыню из меня сделать. Хорошо, я буду здесь убирать, произнесла я глухо, перехватывая довольный взгляд дома правительницы. Но после восьми вечера ноги моей не будет в этой кладовой. Или ведите меня в подвал прямо сейчас. По рассыпалась мелкая дрожь, но, клянусь, я была готова на все, если мне не уступит. «Ты уверена?» — невозмутимо спросила Александра, изогнув бровь. Как будто решила, что я блефую. Но я твердо ответила «да». «Ну, будь по-твоему», — с годенькой улыбочкой ответила она развернулась и вышла из кладовой. Я поняла, куда змея ушла, чуть ли не в припрыжку. Досада жгутами стянула нервы, только я ведь всерьез говорила. Пусть Астахов хоть об стену бьется, я не стану безропотно принимать все, что он мне приготовил. Конечно, это наказание, но если я не отобью хоть какое-то подобие границ, кто знает, как далеко зайдет сын главаря в своей жажде мести. Тяжко вздохнув, я грустно осмотрелась, прошла к стеллажу у стены, где стояла какая-то коробка, и уселась на нее. Секунды пульсом забили по вискам, превращаясь в минуты. Ожидание становилось невыносимым. но чего она тянет?» Не нашла свободного охранника, который потащит меня в подвал. Неожиданно послышались шаги, и сердце ёкнуло. Я вскочила из коробки, Но вместо ожидаемого конвоя райом заняла пухленькая фигурка. Мира поймала меня взглядом, коротко оглянулась и прикрыла за собой дверь. Замерев на пару мгновений, она решительно прошла к первому стеллажу от входа, осмотрела его и, к моему удивлению, принялась собирать содержимое самой верхней полки, до которой дотянулась. — Дай мне, пожалуйста, корзину, — смущенно попросила она, указав миниатюрным пальчиком в угол, где стояла башня из плетеных корзин. Задержав на мере задумчивый взгляд, я неуверенно прошла к этой башне и выбрала емкость побольше. Кухарка скинула туда все, что было в руках, и продолжила сборы. А я все собиралась со словами. «Спасибо за помощь, но мне кажется, тебе не стоит этого делать». Мира глянула на меня из-под густых и совершенно не накрашенных ресничек продолжая делать дело вблизи она мне показалась довольно молоденькой сейчас я не дала бы ей больше двадцати пяти не то что в первую встречу не стоит давать маме повод отыграться на тебе неожиданно ответила кухарка сосредоточенно собирая продукты с нижней полки затем тише добавила она все рассказала олегу я нахмурилась и осторожно спросила И что он ответил? «Что до восьми еще много времени», — отозвалась она. И так посмотрела растерянно, будто я могла очень негативно отреагировать на это. Конечно, мне казалось это плохой затеей, но этот детский мимишный взгляд Миры трогал в самое сердце. «А как же твоя работа?» — резонно спросила я. Она скинула новую порцию в корзину, окончательно наполнив ее и пожала плечами. Придется маме справиться самой. Я едва сдержала улыбку, так понравился мне этот ответ. Милая кухарочка, она же фактически заступалась за меня. зная что мать может хорошенько отыграться за это. Спасибо тебе, искренне произнесла я. Очень тяжело, когда совсем некому заступиться. Я смущенно отвела взгляд, а Мира вежливо попросила, будто хотела разбавить неловкий момент. Давай-ка, следующую корзину. Нам стоит поторопиться. С энтузиазмом кивнув, я поспешила выполнить просьбу, чувствуя неожиданный прилив сил. Как мало нужно в трудную минуту всего лишь доля участия, не позволит опустить руки. С первой линии стеллажей мы справились довольно быстро, и то благодаря опытным, ловким и шустрым рукам Миры. Ну и возможно, потому что Не разговаривали почти, только по делу, хотя мне очень хотелось. Мире, скорее всего, тоже, но она явно сохраняла осторожность. А я старалась радоваться и тому, что имею. В какой-то момент кухарка устало выдохнула и предложила. «Думаю, пора перекусить». «Было бы неплохо», — поддержал я с улыбкой. Она тоже улыбнулась, показывая симпатичные ямочки на щеках. «Ты посиди, отдохни, а я...» «Все сюда принесу». «Хорошо», — радостно отозвалась я. Совсем не хотелось идти на кухню, где велика вероятность столкнуться с... со всеми. Отжав тряпку, я принялась складывать ее в руках, глянув вслед уходящей мире Но только она прикрыла за собой дверь, как-то тут же резко распахнулась, и в кладовку вошел какой-то лысый здоровый мужик в стильной кожаной кортке. Я так и замерла. Он быстро поймал меня взглядом и в два шага оказался рядом. «Пошли!» — пробосил он, обхватывая мою руку. Тряпка упала на пол. Под тревожным взглядом Миры Бугай вытащил меня из кладовки и повел в неизвестном направлении. Да так шагал быстро, будто подвал, куда меня опять бросит, мог вдруг испариться. «Потише! Мне больно!» — шикнула я, пытаясь вывернуться из захвата. Но этому хоть бы хны. Еще одна страшная, невозмутимая морда из орды Астахова. Как будто я стану сопротивляться. Ведьма Шура добилась своего. Так зачем тратить силы? Оставалось только смириться с этим. Я почувствовала неладное лишь на подходе к парадной лестнице, когда расслышала на первом этаже суету и шум мужских голосов. В холле явно что-то происходило. Через перила было видно, что серьезная охрана Астахова стояла повсюду с невеселыми лицами, то и дело раздавая передачи по рации. Колючие мурашки разбежались по коже, когда лысый мордоворот начал спускаться со мной по ступеням. Потому что к нам тут же прикипело внимание большинства мужчин, словно нашего появления ждали, или точнее моего. «Что происходит?» — тревожно спросил я у своего конвоира но он снова лишь мазнул по мне взглядом, продолжая крепко удерживать за локоть. От лестницы бандит резко свернул влево, направившись к распахнутым дверям какого-то большого зала. Охраны в холле было так много, что мужчины буквально создали коридор, через который я двигалась в сопровождении лысого амбала. Сердце гулко застучало в груди. Не знаю почему, но стоило переступить порог огромного хорошо освещенного зала с темными стенами и большим камином в центре дальней стены, как по телу слабостью расползлось плохое предчувствие. И оно не ослабло, даже когда я увидела отца и Матвея. Резкий вдох в голос зашел в легкие. В первые секунды это показалось таким нереальным, что я просто вцепилась глазами в знакомые лица, перестала видеть что-то вокруг перестал ощущать давление грубых мужских пальцев конвоира на плече который продолжал вести меня куда то в сторону только одно билось в голове я больше не одна я наконец под защитой своей семьи и сегодня вернусь домой лысый бандит внезапно заставил меня остановиться и очнуться от шока начать анализировать обстановку зал будто делился на две половины с одной стороны князя с несколькими телохранителями, с другой Астахов с избранной охраной, среди которой я узнала Олега. Конвоир нарочно отошел со мной в окружении его главаря, словно даже сейчас я принадлежала ему. Взгляд, от которого холодок спустился по позвоночнику, сложно было игнорировать. Астахов стоял возле камина, держа руки в карманах дорогих темных брюк и смотрел на меня из-за плеча. Его холодные глаза без стыда и совести прошлись по мне, задержав равнодушное внимание на нелепом платье прислуги, и внутренности свернулись в комок. Он в миг заставил меня вспомнить, в каком виде я предстала перед отцом в полной мере прочувствовать унизительное положение. Затравленно посмотрев на своего хмурого папу, я сглотнула комок в горле, отметив, что тонкие мужские губы чуть скривились почудил, что между нами целая пропасть. Он неизменно одет с иголочки, в изысканном сером костюме и черной рубашке, подчеркивающей его угольно-черные глаза, с ухоженной опрятной бородой, которая почти вся посидела, как и волосы, аккуратно зачесанные в бок А я — наряженная в форму служанки, с растрепанными волосами, уставшим видом и выдрессированным послушанием. Пять лысый бандит уже не держал меня, но я все равно не решалась сдвинуться с места, как будто под прицелом стояла. Матвей выглядел почти так же, как отец, разве что бороды не носил. Брился тщательно, но в остальном был его молодой копией. Он всегда стремился походить на князева-старшего и, как цепной пес, везде сопровождал его. Продолжим разговор? Вдруг невозмутимо обратился Астахов к моему отцу. «Готов выслушать предложения, которые помогут загладить нашу возникшую проблему». Я недоуменно уставился на своего похитителя. «Какие еще предложения? О чем это он?» Взгляд переместился к отцу, и я окончательно растерялась. Он будто вовсе не был удивлен этому наглому заявлению, лишь поджал губы и задумчиво Отвел хмурый взгляд. но «Ну как же так? Неужели Ярый вздумал усложнить мое освобождение и требовать выкуп? Разве он недостаточно меня наказал? Разве недостаточно унизил нашу семью?» «Пока проблемы создаешь здесь только ты», — неожиданно огрызнулся мой сводный брат, заставляя Матвея умолкнуть. Затем бесстрастным тоном сказал. «Не будем устраивать аукцион, парень». «Назови цену сам. Любопытно, во сколько ты оценил мою дочь?» Астахов сузил глаза, не торопясь отвечать, а я не знала, куда себя деть от смешанных чувств и негодования. Столько раз представляла себе эту встречу, столько раз утешалась яростью отца, которая обрушится на голову похитителей, а он вел себя так, точно ему нож к горлу приставили» стало жутко не по себе и стыдно. Это все из-за меня. Папа вынужден выполнять условия проклятого сына-главаря, лишь бы защитить своего члена семьи. «У меня нет привычки оценивать людей как товар», Назар Владимирович внезапно выдал Астахов, дерзко уколов моего отца. «Давайте назовем это компенсацией. Достойной компенсацией за игру», которую затеяла ваша маленькая Эльза, и которая могла крайне хреново обернуться для всех. Впиваясь глазами в хозяина дома, отец едва дернул губами в улыбке. Хорошо. Так чего ты хочешь, Ярый? Говори. Ястахов приподнял брови и задумчиво глянул на Матвея. Ну, если уж вы настаиваете, начал он интригующе. Я слышал у вас «Новое детище!» Улыбка папы стала уже явной, но напоминала больше оскал Матвей тоже весь напрягся и стал похожим на быка, готового в любой момент броситься в атаку. Однако хозяин дома спокойно озвучил. Учитывая, что дело только раскручивается, это довольно скромная цена, но я готов уступить. Скажем, полный пакет акций меня вполне устроит. Рваный вздох вырвался из моей груди, а Матвей сквозь зубы выплюнул. «Ах ты, гнида!» «Матвей!» — тут же осадил его папа. «Ты слышал, что себе позволяет этот подонок, отец? Это ни хрена не обмен, а цирк, в котором он заставляет нас участвовать!» «По-твоему, я глухой?» — холодно спросил князев старший, сурово оглянувшись на сына. «Держи себя в руках». разумно «Приструните своего молодого бычка, Назар Владимирович!» Снисходительно и предостерегающе сказал Астахов, пока наша хрупкая затишье не превратилось в пиздец. Лицо сводного брата исказилось от гнева. Он вдруг схватился за кобуру, но папа одним взглядом заставил телохранителей вмешаться. Они слаженно придержали Матвея с обеих сторон, а князев-старший схватил сына за лицо и приказал. Я сказал, возьми себя в руки, блядь. Брат среагировал мгновенно. Гневно выдохнул, перестал сопротивляться и отвел взгляд. Я бы тоже так среагировала, учитывая, что папа не использовал маты в разговорах. Прикрыв глаза, я с трудом вдохнула порцию воздуха. Очень испугалась реакция Матвея. Все ведь могло резко выйти из-под контроля. но Астахов, кажется единственный из всех присутствующих оставался настолько спокойным будто точно знал мой отец этого не допустит будто просчитал все наперед еще с самого начала встречи я услышал тебя ярый сдержанно сообщил князя в старший не спеша обернувшись к астахову следом черные глаза папы неожиданно сосредоточились на мне ну а теперь хочу послушать Свою дочь.